Гамбит. Я заезжаю в комнату. Миша, говорю я, меня не было 40 минут, когда ты успел. На столе стоит открытая бутылка коньяка. Бутылка не полная, рядом с бутылкой нет стаканов. Запах спиртного я чувствую сразу, но понять ничего не могу. Миша смотрит в пол перед собой. Он не замечает меня или делает вид, что не замечает. В последнее время мне становится труднее различать его состояние. Я жду. Наконец Миша поднимает голову, смотрит на меня, улыбается. Он улыбается той, давно забытой улыбкой из детства. Кажется, что у него не прогрессировала болезнь, и все как тогда, в первую нашу встречу. — С кем ты пел? — Это не важно. — Коньяк откуда? — Это тоже сейчас не важно. Ты пил с кем-то ходячим, это я понял. Кто-то принес тебе бутылку, открыл ее и даже убрал стаканы. Мудрое замечание. Ты умнеешь на глазах, Рубен. Но бутылку надо было бы убрать. Зачем? Ты сам меня всегда учил прятать алкоголь и деньги. Мало ли чему я тебя учил. Ты все равно ничему не научился. Дай лучше выпить. Я закрываю дверь, подъезжаю к умывальнику... Беру с полки кружки. Чем ты там гремишь? Кружками ты же хотел выпить. Я хотел выпить, а не р а с п е в а т ь на пару с тобой. Тебе жалко коньяка? Мне когда-нибудь было чего-нибудь жалко? Возьми одну кружку и иди сюда. Я подъезжаю к столу, наливаю в кружку коньяк. Бутылка тяжелая, мне приходится сжимать ее двумя руками и придерживать подбородком. Запах коньяка мне не нравится. — Давай, — говорит Миша и приоткрывает рот. Я подношу кружку Миши и медленно наклоняю ее. Я умею поить Мишу коньяком. — Что ты делаешь? — Даю тебе коньяк. — Давай нормально. — Я и даю нормально, как всегда. Это же не чай. Миша весело смотрит на меня. — Рубен. «Сегодня ты будешь поить меня коньяком, как чаем. Понял?» «Как хочешь, мне все равно. Я пою Мишу коньяком. Миша выпивает залпом кружку коньяка без передышки, медленно выдыхает воздух, также медленно вдыхает. Он не морщится, когда пьет алкоголь, пьет спокойно, как воду. Я так не умею». «Расставляй», — говорит Миша, — «итальянская партия, Гамбит Эванса». Я играю белыми. Какой вариант ты предпочтешь на сегодня? Миша, перестань. Ты прекрасно знаешь, что я не помню дебютов. Но итальянскую партию ты помнишь? Не помню. Помню только, где кони и слоны стоят. Я ж е тебе показывал. Миша, ты знаешь, что у меня плохая память на цифры и шахматные ходы. Голова Миши странно вздрагивает. Видно, что он старается держать ее прямо. Я понимаю, что Миша стремительно пьянеет. «Миша, может, в другой раз?» «Другого раза не будет. Играй в этот». Миша диктует мне шахматные ходы. Передо мной доска с шахматной позицией. Я смутно угадываю в ней итальянскую партию. «Да еще?» — просит Миша. «Чего?» — коньяку, конечно. Снова и снова я подношу кружку с коньяком к Мишиному лицу. Снова и снова р а с с т а в л я я фигуры, д в и г а ю их по доске — Миша упорно играет гамбит Эванса, а когда выпадает моя очередь играть белым, и просит, чтобы и я играл этот гамбит. Я проигрываю и за белых, и за черных. Все, говорю я, надоело, и коньяк кончился. Мог бы сказать, когда оставалась последняя капля, я б тебе отдал. Последнюю сигарету даже менты не отбирают. Неважно, мне не очень хотелось. Тогда расставляй фигуры, я буду играть гамбит Эванса. Ты пьян. Я пьян, и я буду играть гамбит. Чего ты добиваешься? У нас еще водка есть. Ты выпить хотел? Миша поднимает голову, смотрит на меня в упор. Странное впечатление того прежнего Миши не покидает меня весь вечер. Я вижу, что он пьян и трезв одновременно. Нет, Рубен, я не хотел выпить. Я хотел показать тебе гамбит и еще кое-что. Показал? Наверное, не уверен. «Ты все равно захочешь услышать слова, так?» «Да, Миша, я все равно захочу услышать слова». «Тогда расставляй фигуры. И налить тебе водки?» «Нет, я же сказал, что не хотел напиваться. Неужели непонятно?» «Непонятно. Ты выпил бутылку коньяка. Если пересчитать о т н о ш е н и е алкоголя на массу тела, ты уже труп?» Миша улыбается. Его улыбка не такая, как всегда. Странно, но внезапно я замечаю, что... Это улыбка очень пьяного человека. Ты дурак, Рубен, и всегда был дураком. Я труп в любом случае, с коньяком или без. Лучше пересчитай на массу мозга. Расставляй фигуры. Это в последний раз. Хорошо, в последний раз, соглашается Миша, и мы начинаем играть. Миша играет белыми, ф и г у р ы в медленном танце повторяет одну и ту же позицию. Миша делает неожиданный ход, он ставит коня под бой. — Все, Рубен, тебе конец. Я долго думаю над позицией. Мой мозг путается в вариантах. Мне кажется, что Мишины фигуры стройно расставлены на доске, а мои расплываются в переплетении бесполезных вариантов. — Сдаюсь. — Теперь ты понял. Голос Миши немного хрипит, его язык заметно заплетается. — У тебя язык заплетается, ты пьян. «Ну что? Ты дурак, Рубен. Причем тут мой язык? У пьяных обычно заплетаются ноги. У меня же не заплетаются ноги, верно? Значит, я трезв. Так ты понял или нет?» «Я не понял». «Поверни доску, я буду играть черными». «Черные проиграли». «Это мы еще посмотрим». Я поворачиваю доску. Взгляд с другой стороны доски ничего не меняет. Положение белых гораздо лучше. Миша не приходится поворачивать доску. Миша не видит доски, он, как всегда, играет вслепую. ч е р н ы й делают ход, белые отвечают. Игра продолжается. ч е р н ы й о т с т у п а е т еще глубже. Почти все черные фигуры стоят на краю доски. У белых нет коня, атака бессмысленно. Черные фигуры стоят спокойно и готовятся к наступлению. Черная пешка делает ход, становится понятно, что черные выигрывают. «Сдаюсь, опять говорю я. Теперь понял?» «Кажется, не понял. Ты хотел показать мне, что лучше меня играешь в шахматы?» «Нет, о г д а точно не понял. Поверни доску. Не буду, надоело. Поверни доску. в Последний раз. Зачем? Я и так знаю, что будет дальше. Ты опять выиграешь. Ты будешь выигрывать снова и снова, пока мы не разменяем все фигуры». Что-то ты все-таки понял. Что именно? Миша поднимает голову. Миша смотрит на меня абсолютно трезвым взглядом. Я никак не могу привыкнуть, что он пьянеет и трезвеет, когда хочет. Я всегда буду умнее тебя. Ну и что? У тебя стабильная дебильность, а мой мозг постепенно деградирует, но я всегда буду умнее тебя. Я понял. — Что ты понял? Ты скоро умрешь. — Неплохо для обезьяны. — Знаешь, Рубен, мне иногда кажется, что ты умнеешь. — Нет, мне это только кажется. — Тебе кажется. Я не умнею. Но мне непонятно, зачем ты так долго объяснял, зачем устраивал весь этот цирк с коньяком. Сказал бы, что умираешь. — Ты дурак, Рубен. Я каждый день тебе говорю, что умираю. Что толку? Ты как не понимал этого, так и не понимаешь. Я понимаю. Тогда спрашивай. О чем? О чем хочешь? О чем обычно человека перед смертью с п р а ш и в а е т Потом будет поздно. Не буду... Это бесполезно, если ты захочешь, то и так расскажешь, а если не захочешь, то от тебя не добьешься. Я долго с тобой живу, успел понять. Может, ты все-таки умнеешь? Нет. Я пошутил, обезьяна не может поумнеть. Ладно, не сердись. На этот раз отвечу. Спрашивай. Слова «не сердись» выводят меня из себя. Это уже не тот Миша, что был раньше. Прежний Миша никогда не стал бы тратить время на сантименты. — Все, что захочу. — Все. — Ты правда собаку ел? — Правда. — Я думал, ты что-нибудь серьезнее спросишь. Тебя больше всего интересовали именно собаки. — Нет, меня интересовало, что ты чувствовал, когда ел собаку. Это зависело от размера собаки. Тебе было жалко маленьких собак больше, чем больших? Мне не было жалко собак. Ты их видел живыми? Видел, мне даже погладить давали. И что? Ничего. Я ж тебе говорю, все зависело от размеров. Не понял, что тут понимать? Большой собаке больше мяса. Я тебе не верю. Какой мне смысл врать? «Ну что ты, ты должен был чувствовать?» «Мясо как мясо. Но это же собаки!» и на самом деле дурак. Что я должен был делать? Драться с з е к а м и плакать над собачкой? Все ели, я ел, и ты бы ел. Миша прав. Миша, как всегда, прав. Все логично. Второй вопрос можно?» «Давай. Почему ты директора козлом назвал? Это не вопрос. Его все козлом считали. Я не про это. Про что тогда? Я ж Федька разговаривал. Мало ли, что Федька мог сказать. Он дурак. Он дурак, и я дурак. Федька рассказывал, что все, кто из кабинета директора выходил, плакали. Серега не плакал. Серега меня не касается. Серегу все боялись. Федька сказал, что и ты плакал. «Еще он рассказывал, что ты с к о л я с к и упал в кабинете директора, а Федьке пришлось тебя поднимать. Федька дурак, он не мог всего этого придумать». Голос Миши внезапно трезвеет. «Это правильный вопрос, Рубен. Ты задал правильный вопрос, и я должен был тебе на него ответить. Почему умный Миша совершил глупость? Тебя это интересует?» «Правильный вопрос». Повторяет Миша, и я понимаю, что ответа не дождусь. Завтра утром скажи нянечкам, чтобы меня не будили. Скажу, но они уже и без того за три года запомнили, что тебя пьяно утром нельзя будить. Все равно скажи. Скажу. А все-таки почему ты тогда директора назвал козлом? Миша молчит. Миша может молчать долго. Темнеет. — Я не хочу включать свет, а Миша все равно. Он полвежит на кровати, свесив голову. Может показаться, что он спит, но я знаю, что Миша думает. — Знаешь, почему я назвал директора козлом? — Не знаю. — Ты вообще знаешь, что означает слово «козел»? — Знаю, животное такое. — Тогда все нормально. Тогда все в порядке. Если ты знаешь значение слова, то сможешь понять мой ответ. Я назвал его козлом, потому что он козел. Понятно? Мне непонятно, но я молчу. Я знаю, что Миша ответил на вопрос и теперь будет ждать, пока я пойму ответ. Миша может ждать, пока я пойму долго. Очень долго. Вечность.